Глава 6 «Всё ради принцессы». Часть 1 Когда Голдов столкнулся с Дгунеем, Мора была посреди впадины, окружённая телами Кьёма. Она придерживала Чама за спину, отдавая ей энергию. Изо рта девочки бесконечным потоком текла кровь. Ханс бегал вокруг и убивал Кьёма, что угрожали Чама. «Бабуля, очень больно. Сколько ещё?» Спросила Чама, кровь лилась изо рта. «Не бойся». Скоро Адлета остальные поймают на шитанию, а она им не соперник. «А, верно, верно. Нехорошо», — сказала Чама с улыбкой. Мора ничего не знала, не знала, в какой беде Адлет, с какой угрозой столкнулся Голдов. А Адлет был в полтора километрах от впадины Чама, он сражался с Кемо вместе с Фрейми Ролоней. Они втроём ничего не заметили, они не знали, кто за всем этим стоял, а они не знали ничего. А в то же время Нашитаня была в желудке Кёма. Здесь было тесно, трудно дышать и очень жарко. Всё её тело вспотело, и тёплая жидкость стекла по её телу. Нашитание была сильно ранена. Левую руку вырвали до плеча. Кровотечение остановили простой верёвкой. Щупальца, которыми её душили, сломали ей трахею и голосовые связки. Она чувствовала и глубокую рану в спине, куда вонзился кёма личинка. Нашитание пыталась кричать, но могла лишь хрипло дышать. Она могла лишь ждать, что за ней придёт Голдов. Он сможет разгадать план Дгуней и спасти её. Но если Голдов не успеет, на Шитане умрёт. «А правда проста», — тихо сказал Дгуней. «Наши с Доззу планы совпали. На Шитане пешка Доззу, у меня другой седьмой. И пока шёл бой в барьере тумана и иллюзий, я не знал о плане Доззу, как и он не знал о моём. Это правда. И мы заключили сделку 200 лет назад», — Дгуней продолжил рассказ. Он описал, как после сражения Нашитания прыгнула в океан и весь день плыла, пока не добралась до леса сломанных пальцев и не встретилась с Доззо. Доззо отправился на переговоры с Каргиком, он хотел заключить сделку о прекращении битв между их отрядами. Если Нашитания проиграет, он должен был подготовиться к тому, что не сможет убить троих героев. Но Каргик отказался и направил против Доззо лучших своих кёма. Тот с последователями убегал по лесу сломанных пальцев. Приспешники были ранены, на шитания тоже, они не могли сбежать, и утром они пришли к нему за помощью. Там Дозу рассказал о камне лезвие в Чама, они могли убить Чама и отдать эту победу Дгунею, если он защитит их. Дгуне согласился, он тоже не знал, как расправиться с Чама, а потому он не мог упустить шанс убить её. Дгуне убил последователей Каргика, впадина, где была Чама, стала полем боя приспешников Каргика и пешек Дгунея. Разобравшись с проблемами, они разработали план по убийству Чэма и начали готовиться. «На!» Но... — вмешался Дозу, ползя по земле и всё же поднимаясь на ноги. «Дгуни не собирался нас защищать. Он хотел, убив Чэма-сан, разобраться и с нами, пока мы не достигли цели». Дгуни не отрицал этого, он лишь улыбнулся. «Дозу знал, что Дгуни придаст его. Так почему не убежал?» Думал Голдов, пока не понял, каким был ответ. После этого он признал, как глупо поступил, не поняв правду раньше. Нашитание была в заложниках, и Доззе делала всё, что ему говорил Дгуней, обманывал Голдофа, пытался убить его по воле Дгунея. Всё очень запуталось, Кьёма обманывали, убивали и использовали друг друга. Дгуней продолжил объяснять. Сначала он схватил нашитание заставил Доззу подчиниться ему, а потом один из его тёмных Кьёма, номер 31, личинка со способностью подавлять силу святых, Своим влиянием перекрыл силу мечей на шитании. А потом, чтобы обмануть Адлита и остальных, он создал подделку. Задействовать пришлось сразу двух кёма. Один был оборотнем и стал на шитании, другой был змеёй, способный управлять мечами. Он бы атаковал земли, изображая силу мечей. Даже с такой силой Кёма не смог бы притвориться святой мечей, и Дгуни скормил ему своё тело, усилив. Пару дней назад Кьяма-оборотень проник во дворец в Пиене, чтобы узнать, как говорит и ведёт себя на шитане. Он пытался подражать ей так, чтобы обмануть Адлита и Галдофа. Проблемой была Ролония. Попробовав кровь подделки, она бы всё поняла. Идгу не оторвал левую руку на шитане, получив так её кровь. Кьяма-оборотень прирастил руку к своему телу и дал Ролонии попробовать кровь на из её левой руки. А потому Ролония не поняла, что на шитании была фальшивой. «Левая рука. Принцесса». «Сволочь! Сволочь!» Всё тело Голдов отряслось от ярости, но Дгунея продолжил рассказ. Заманить героев в шести цветов было просто. Шлем правды будет говорить Голдову, что нашитание в опасности. И согласно плану Дгунея, Голдов пришёл, а за ним и герои. Дгунея приказал Дозу обмануть Голдову, отделив его от товарищей и заставив сразиться с ними. А после этого Дозу приказали убить его. Дгунея ввёл в тело Дозу к яму, что передавало ему информацию... Дгуней слышал всё, что сказали друг другу Дозу и Голдов. А потому, пока на была заложницей, Дозу слушался. «И как? Разве даже такой дурак, как ты, не должен был понять ситуацию после такого объяснения?» «Где принцесса?» «Говорит Гуней!» Тот жестоко рассмеялся. «Настоящее на где-то в поясе лавы. Среди моих пешек есть кьёма, что хорошо маскируются». Дгуней приблизил голову к Голдову. «Где она?» «Какая способность её укрывает?» «Думаешь, я скажу?» «До смерти чама ещё около двух часов. Я собираюсь всё это время скрывать на шитанию». «Вернее я!» «Нет уж. Я говорил, что убью её, если она попытается сбежать. Если она отключит камень лезвия по своей воле. Если Доза нападёт на меня, я могу убить её мгновенно». «Ты не убьёшь принцессу!» «Это не так. Разве не очевидно? Ты вообще понимаешь, что говоришь?» «Верни принцессу!» «Нет, но я скажу, что буду делать дальше. Я убью нашитание, как только умрёт Чама. Но тебе разве не всё равно? Она ведь твой враг!» Дгуния уставился на Голдова широким оскалом. «Я думал, что мой план ранит тебя, но ты мог понять, где нашитание, если бы Адлит и Ханс узнали о шлеме. Но я отделил тебя от героев, чтобы этого не произошло, хотя ты и сам отдалился от них». Голдов сжал зубы. «Тебя так часто обманывали, Голдов. Я слышал твой разговор с Доззо, и, признаюсь, мне было сложно сдерживать смех. Хотя я приказал ему убить тебя, я и не думал, что ты попытаешься убить Адлита и остальных». Дгуни отстранился и пронзил мечом, вылетевшим из земли Доззо. «Доззо, я понял твои намерения. Ты хотел, чтобы Голдов-кун спас нашитанию для тебя, да?» Голдов ошеломлённо смотрел, как Доззо слабо кивнул. «Я знал». А ведь только так ты бы смог выжить. Но, какая ожидалась Голдов не справился. Он просто не может спасти нашитанию. Чема умрёт, как и все вы здесь. И всё закончится. Дозу уставился на Дгунея, но тот не отреагировал. Эй, а ты понял, почему я так легко рассказал тебе правду? Дгуней повернулся к Голдову. Почему? Потому что в этом нет проблемы. Если ты расскажешь это Адлиту и остальным, я убью нашитанию. Голдов напрягся. Конечно, я тогда не смогу убить Чама. Но и угрозы хватит, ведь я знаю, что ты не бросишь на шитанию. К тому же у меня был другой способ убить Чама. Так что особых проблем не будет. И седьмой расскажет мне, если ты проговоришься, и я не блефую. Скажешь, и я убью на шитанию. Принцесса, принцесса, хочешь спасти на шитанию? Тогда тебе лучше поспешить. а для то остальные ищет её. Может, они её найдут. Если Адлет найдёт принцессу... «Хе-хе-хе, <смех> он её убьёт!» Дгуни, смеясь, приблизился к Голдофу. «Скажи, покажи мне своё лицо!» «Что? Мне нравится смотреть на лица людей!» Сказал Дгуни, уставившись в лицо Голдофу. «Лица показывают многое. Злость, панику, печаль, отчаяние, лучик надежды!» Голдоф не ответил. «Мне нравятся эмоции людей!» «Приветствием я соединяюсь с их сердцами, в разговоре мы понимаем друг друга, а по их лицам я могу понять, о чем они думают. И мне нравятся эмоции людей, которых я уничтожу. Потому я сражаюсь, потому и живу». Гуней стрельнул языком, лизнув в щеку Голдофа. «Мне не будет весело, если я убью тебя. Я хочу видеть твоё страдание, смятение, сожаление. Я дал тебе надежду, что ты можешь спасти нашитание и хотел бы увидеть отчаяние на твоём лице». «Ведь ты не сможешь ей помочь?» гуней похоже, забыл об осторожности, насмехаясь над Голдофом. Он смотрел в лицо кёма и мысль об убийстве Дгуния заполняла сознание Голдофа. «Хорошее лицо. Ты...» «Нет. Все герои шести цветов — прекрасное зрелище Дозу заговорил. «Ты не должен убивать Дгунея, иначе на шатане тут же погибнет». Голдофу пришлось принять слова Дозу, пока он терпел насмешки Дгунея. «Скажи, Голдоф «Ты сможешь спасти нашитание? Ты не смог разгадать мой план. Ты едва жив после боя с Дозо. Ты сражаться не сможешь?» «Ты... А ещё ты один. Ты беспомощен. Ты сражался против Адлит и остальных. Они, увидев тебя, точно тебя убьют. Ты так глуп!» «Голдов Сан», — с боли сказал Дозо. А красивое лицо. Ты слаб. Я люблю лица слабых людей». Дгуней отстранился, к нему приблизился Кьяма с телом Йети и головой ворона. Кьяма Йети сунул руку в глотку змеи, и оттуда он достал инжир и съел его, и Кьяма Йети стал новым Дгунеем. После этого он убил змею в своё прошлое тело. Дгуней не собирался использовать его и дальше. «Мне пора уходить, и тебе стоило бы спешить, голдов а Адлет и остальные скоро придут». Голдов оглянулся на холмы, Адлет точно гнался за ним. «Если он доберётся сюда, то найдёт его». «Да, за, Сожги это место молний». «После этого отдохни и заличи раны. Я знаю, что ты это можешь. Через час ты уже сможешь сражаться, так ведь?» «Тогда после этого убьёшь Ханса и тех, кто с ним, я не позволю тебе отказаться». «У меня нет выбора. Слушаюсь». Голдов застыл потрясённо. Он пришёл, чтобы спасти нашитанию, и собирался ради этого убить любого. Но он лишь продолжал танцевать под дудку Дгунея. «Слабый». Слово не выходило из головы Голдофа, но он не мог это отрицать. «Голдоф-сан» — позвал его Дозо. «Дозо, Гонни сказал правду?» — спросил голдов «Кроме одного, он сказал правду». «Всего одного». Дозо взглянул в глаза Голдофа и заявил. «Ты не слабый. В мире нет другого такого рыцаря. Ты можешь спасти Нашитанию. Но я не могу помочь Нашитании. Можешь только ты». Я обещаю, если спасёшь Нашитанию, я освобожу Чамасан, я не вру. Точно. Прошу, беги. Если останешься, тебя убьют Адлиты остальные. Ты наша единственная надежда и единственный шанс Нашитании спастись. И Голдов ушёл, он покинул зону действия Камня Лезвия. Тело болело, он едва мог двигаться. Копьё в руках казалось ужасно тяжёлым. Я спасу принцессу! Только эта мысль осталась в его голове. Голдов уже не мог бежать, руки и ноги были в ранах от мечей фальшивой нашитании, броня из от холеста Ролонии и Пульфремии, тело пострадало от молнии Доззо, он ужасно устал. Он шёл по поясу лавы, отдалившись от впадины Чама на три километра, он остановился. От ожогов пересохло в горле, он мог умереть от боли и жажды. «Принцесса!» Он увидел Гейзер, направился к нему. Он пытался утолить жажду, но стоило глотнуть воды ужасная боль пронзила язык и нос. Голдов закашлялся и выплюнул горячую воду. Упав на колени, он больше не мог двигаться. Ему нужно было разобраться с ожогами, иначе он не выживет. А потом вылечить раны, полученные от Доззу. У него почти не было лекарств, но и остатки были хоть чем-то. Голдов обернулся. Ему нужно было вернуться в пояс лавы и спасти на шитанию. «И нужно сделать это до смерти Чама, до того, как его найдут Адлит и остальные». Ему нужно было сделать так много, а тело не двигалось. Он вдруг ощутил рядом что-то присутствие. Около десяти Кьёма смотрели на Голдова, облизывая губы. «Сдался, Голдов?» – спросил Кьёма. «Я защищу принцессу!» Голдов схватился за копье и встал на ноги. Тело казалось ужасно тяжёлым, но он сражался. Горло болело, всё тело при движении болело. Ожоги, боль, усталость они изматывали Голдофа, забирая всю энергию, и надежды на спасение на шитании таяли. «Попался!» Огромный к черв обернулся вокруг Голдофа. Рыцарь срезал его голову, но даже мёртвый червь всё ещё сжимал его тело. К яму двинулся к нему, целясь в шею. Голдоф уклонился и отбил его кулаком. «Я защищу принцессу!» Бормотал Голдоф, так он подбадривал себя но отчаяние медленно растекалось по телу. «Вряд ли я смогу найти нашитание». Дгуней говорил, что она скрыта силой кёма и по его голосу Голдов слышал, что вряд ли её спасёт. «Смогу ли я разгадать план Дгунея? Я не такой мён, как Адлит или Ханс. У меня нет знания Кьёма, как у Фрэми. Что я могу сделать?» «Голдов!» Голдов встряхнул себя Кьёма-червя, но Кьёма-пёс впился в его ногу, И хоть он попал копьём по его ядру, клыки не отцепились от его брони. И оставшиеся Кьяму бросились в этот прорыв. Голдов побежал прочь вместе с впившимся в него Кьямо-псом. Он пытался убрать от себя тело Кьяма, но рукам не хватало энергии. Чёрт! Адлиты остальные видят его врагом. Если не столкнуться с ним, то тут же убьют. Он не мог уже сбегать. И сил сражаться с героями у Голдово не было. «Меня убьют, стоит войти в зону действия Камня-Лязвия», Я не смогу найти нашитание. Бегите! За ним! Мы можем его убить!» Голдов не мог рассчитывать на помощь Дозу. Он уже не слышал голос нашитании, не знал, как спасти её. Голдов убегал от Кёма Он отбивал тех, кто атаковал его и бежал дальше. Всё больше Кьёма нападала на него, но он не останавливался. И всё это повторилось по кругу. Время шло, а он мог думать только об одном решении его проблемы. Бросить нашитание. Дгуней сказал, что если голдов расскажет Адлету остальным правду, он тут же убьёт нашитание, но если умрёт нашитание, Чема будет спасена. Убегая от кёма он понял, что лучше вернуться к Адлету, он расскажет правду и попросит прощения, но даже Адлет мог убить Галдову, не слушая объяснения. Он бы сразился с Дгунейом, Маджином, а потом ушёл бы, куда глаза глядят. Он надеялся, что сможет забыть дни, проведённые с нашитанием, словно сон. Он почти погиб. Голдов отбросил кёма Леопарда, последнего из преследователей. Он направился на юг, двигаясь к адлету и остальным. «Принцесса». В груди Голдова кипели разные эмоции. Шок от их первой встречи, восхищение и дрожь, когда он спас её кулаками, эмоции, когда на услышала его просьбу, смятение, когда он понял, что на хулиганка, злость, когда она издевалась над ним, и любовь, ведь она была день ото дня всё женственней». Он помнил своё ошеломление, когда оказалось, что она станет святой. Беспокойство, когда она принялась тренироваться, не жалея себя. Радость, когда она становилась сильней. Сожаление, когда он смог легко победить её на турнире перед богиней, но уступил ей победу. Тревога, когда он понял, что стал одним из героев шести цветов. Боевой дух, что появился, когда он решил забрать её с территории воющих демонов и немного завести Адлиту. И сам факт существования на наполнял грудь голдов облегчением. «Если все это сон, я мог бы забыть его». Слеза скатилась по лицу Голдофа. Но как сложно бы это было. Тело Кьёма Леопарда лежало у его ног, он подобрал его и впился в его шею. Голдов громко высосывал остатки крови из тела Кйома. Наверное, впервые человек ел Кьёма. Кровь охладила ожоги во рту, он снял броню и нанёс остатки мази на тело и выпил остатки лекарства, что получил от королевской семьи пиены одним глотком. Лекарство было сильным, похожим на яд, боли обожгло горло и желудок, но он подавёл желание стошнить и опустился на землю. Голдов встал руки в кулаки, он схватил копьё и развернулся. «Я ещё могу сражаться!» – подумал он, идя вперёд. Он принял решение, он, несмотря на все сложности, спасёт нашитание. Восемнадцатью часами ранее нашитание Дозу скрывались в лесу сломанных пальцев. Они говорили, склонившись близко друг к другу, их никто не мог подслушать. Вокруг не было их товарищей, они сражались с последователями Каргика и погибли. Всё тело Дозу покрывало кровь, нашитание было ранено ещё сильней, и грудь пронзили рогом, рана была и на спине. Связки на ноги порвались, и хотя у нашитания были особые способности к исцелению, благодаря кьёму, что слились с её телом, раны были слишком глубокими. Дозу не знал, сколько часов они ещё смогут бежать, Каждый раз их окружали последователи Каргика. Он не был уверен, что вдвоём они доживут до утра. Нашитание, я открою тебе путь, а ты, пожалуйста, сбеги. Дозо, если ты умрёшь, всё кончится. Пока ты жива, живы наши надежды. Прошу, выживи. Нет, сама ничего не смогу. Если мы не выживем вместе, наши цели не осуществятся. Дозо уже хотел сказать, что ничего не исправишь, но нашитание вдруг сказала то, во что он не мог поверить. «Попросим о помощи Дгунея». «С ума сошла?» «Нет, другого выхода нет. Мы можем использовать камень лезвия в желудке Чама как условие переговоров. И Дгуней убьёт для нас последователей Каргика, а мы в ответ убьём Чама». На посмотрела на запад. Они знали по передвижениям Кьёма, что где-то там Дгуней. «Думаю, Дгуней согласится. Он явно не знает, как убить шамасан Мы убьём её, а он защитит нас». Это могло сработать, но Доза не мог с этим согласиться, «Дгунею был опаснее всех, кого Дозу знал. Он не помог бы им. Если мы с этим справимся, то путь для нас будет открыт. Неважно как, нам просто нужно выжить. Другого выбора нет». Дозу понимал, но всё ещё сомневался. «На считание. После смерти Чамасан мы не будем нужны Дгунею. Он, скорее всего, убьёт нас. Мы объеднимся с ним временно, разберёмся с силами Каргика и сбежим, и сделаем это до того, как умрёт Чамасан. Ты воспринимаешь Дгунею мягким». «Он не даст нам сбежать», — сказал Дозу. «Если он меня поймает, шлем правды Голдов активируется, и тогда Голдов придёт и спасёт меня. Но он... Шлем правды активируется, если меня кто-то схватит. Сейчас я не могу позвать его, но когда меня поймает Гуней, это будет другое дело. Шлем передаст ему, что я в опасности. Голдов сам точно придёт и спасёт тебя. Я верю в это». Дозу прикрыл глаза и подумал о Голдове. Дозу видела его, пока притворился питомцем. Он знал, что верность рыцаря непоколебима, он за всю свою длинную жизнь ни разу не видел такой человеческой верности, и потому ему было жалко юношу. Но именно из-за этой верности они не могли взять его себе в союзники, у него не было своих стремлений. Он сражался только ради защиты нашитании, и поскольку цели Доза и его приспешников будут подвергать на опасности раз за разом, Голдов из-за этого будет ломать им планы. «Ты предала Голдов Асана. Если подумать, то глупо не сомневаться в его верности». «Ты не понимаешь его, Доззо. Он не выживет без меня». «Нашитание! Он был таким с нашей первой встречи и не изменится». Доззо слышал шорох за спиной. Последователи Каргика приближались. «Голдов придёт. Он поможет мне. Прошу, Доззо, поверь». «Не думаю, что он сможет. Спасёт ли он тебя от Гунея? Он сможет», — ответила Нашитание и улыбнулась. «Чамасан не самая сильная в мире. И если не упоминать глупости Адлита Сана...» кто сильнейший в мире голдов, когда пытается защитить меня. Дозу закрыл глаза и кивнул.